Часть вторая. Поход. <музыка> Глава двадцать первая. Дорога домой. На следующий день с рассветом выступили в обратный путь. Аллея шла в центре каравана с другими девушками. Озабоченный новыми обязанностями, Киренс держался как можно ближе к Уго. «А что будет, когда возьмем Ригу? Киренс задал, наконец, вопрос, который мучил и Уго. Второй день на ярмарке для него прошел в хмельном угаре. И не только от выпитого на новом пиру... на котором Лембит объявил о предстоящей свадьбе его сестры Леи. Имя ее Угу больше не забывал. Он преподнес в дар невесте ожерелье, она в обмен одарила его кинжалом с украшенной янтарем рукояткой. Он с восхищением по-хозяйски оценил ее пышные, хотя и скрытые праздничными одеждами формы, и на этом их свидание окончилось. А Мужчины ходили возбужденными, пробовали на крепости остроту быстро раскупаемое оружие, Примеряли боевые доспехи под угощупывали лошадей, отдавая предпочтение тем, что годились не для сахи, а для битвы. Запасались мукой и солью, вопреки обыкновению, почти не обращая внимания на заморские диковинки. Опытный и легко мог заметить, что ливы готовятся к чему-то необычному. В пылу событий уго пропустил даже традиционное воинское состязание – на котором в былые годы не раз завоевывал главный приз за – метание топора. Но теперь первое возбуждение прошло. Мысли перескакивали с одного дела на другое. По дороге домой следовало привести их в должный порядок. Как будет делиться добыча? Сколько соплеменников не вернется домой после решающей битвы? Кто останется охранять Ригу? чтобы германские корабли не завезли новых, злых, как осенние мухи-меченосцев. Кто будет решать все эти вопросы, ливы или курши? А ведь в Ригу, как сказал посол, войти должны будут еще и земгалы и латгалы. Разве не они выдавили ливов из их исконных земель в прошлые времена? Не привело бы все это еще к большим раздорам между соседями? И еще предстоящая свадьба. А при мыслях о встрече с веселой вдовой Евой, о которой он немало помышлял в последние месяцы, и не только помышлял, если вспомнить ночь после захвата германского корабля, и вовсе становилось нехорошо. «Только боги могут заглянуть в будущее, и мы еще ничего не взяли», — ответил он. «Говорят, король Курши Ламикин не очень-то ласков чужеземцами. Под ним ходит...» «Бандово, Вентово, Пьямаро. Но ему мало этого. Лембет сказал, надо дать по войну с каждого двора. Кто будет защищать нашу землю, если нападут Литвины?» «Мы пожали руки», — напомнил Уго. «Это верно». Вздохнув, согласился Киренс. «Ты теперь большой человек, лучше понимаешь, что надо делать». «Лембет поручил вести войск к тебе. Я просто думаю, кого именно отправлять в поход. Мы с тобой говорили о твоей дочери и моем сыне. Если уйдут лучшие, кто принесет нам внуков, но ты прав. Только богам дано заглядывать в то, что будет, а они не очень-то разговорчивы». Как знать, не сразу отозвался Уго, размышляя над словами ювелира, и для уверенности потрогал... Притороченную к седлу поклажу с таинственной шкатулкой. Как знать. Лея, как и полагается невесте, даже в дорогу оделась по-праздничному. Шерстяная юбка плотно обтягивала ее раскачивающиеся бедра. Голову украшал чепец, стянутый спереди узорчатой серебряной пластиной. Волосы были вплетены многочисленные нити с кольцами и серебряными монетами. С плеч свисал разукрашенный разноцветными кистями платок, а руки в несколько оборотов змейкой обвивали серебряные браслеты. В центре каравана было весело. В сердцах молодых воинов пенистой брагой бродило предощущение грядущей битвы. Говорить об этом топоры до, до времени воспрещалось, и запрет этот будоражил еще больше. Они перекидывались шутками, Кружили вокруг новоиспеченных невест, как мухи вокруг мёда. Только Ива не участвовал в общем веселье. С момента омовения в кожаной полости воспоминания о нежных руках девушки не оставляли его. Будь боги к нему более благосклонны, Лея досталась бы ему и только ему. Поймав его взгляд, она широко и шепнула что-то идущее рядом с ней девушке, тоже невесте одного из молодых мустаномцев. И они звонко рассмеялись. Ива, смешавшись, отвел взгляд. Все было не так, и мать плодородия сделала неправильный выбор. Рядом с Ливией Уга выглядел совсем старым. Почему боги не отдали девушку ему, лучшему лучнику среди ливов? Оно все, конечно, опять произойдет не так, как правильно, а как предусмотрено древними обычаями. А все, что досталось ему, это... присматривать по поручению Уго за невестами и пленным скоморохом. Он немного ускорил шаг, чтобы оказаться ближе к своему подопечному. Тот шел странным образом помахивая в каком-то только ему одному ведомом ритме тоненькой березовой веткой и что-то бормотал себе под нос. Вглядываясь в Вальтера, Ива поравнялся с девушками, и в этот момент Лес, споткнувшаяся выпирающий посреди тропы корень сосны, качнулась и, падая, ухватилась для поддержки за Ива. Девичья грудь на миг прижалась к плечу юноши, Лея рассмеялась, и он, мгновенно охваченный жаром, совсем как в кожаной купели, бросил он взгляд в голову каравана, где верхом на неспешно вышагивающем коне ехал старейшина. В какой-то миг ему показалось, что Уга смотрит в его сторону, но голова новоиспеченного военачальника Лишь кощнулась в такт движению лошади, и вновь явила взору юноши массивный затылок, перехваченный кожной лентой, сдерживающей копну длинных, тронутых сединой волос. Облегченно вздохнув, Ива догнала Менезингера и дернула его за рукав. «Ты говорил, что поешь песни о героях и прекрасных дамах, а ну на в честь нашего старейшина, ты только играл на этой дудке и еще на этом инструменте. На флейте!» уточнил Вальтер. И на гитарне. Хорошо, на флейте. Но и не пел, почему? А сейчас ты размахиваешь этой тростинкой. А видишь ли, я не думал, что вашим людям будет интересно слушать песни о рыцарях на германском или на языке франков. Музыка звучит одинаково на всех языках. А чтобы сочинить песню на языке ливов, мне надо больше узнать о ваших обычаях и ваших героях. Думаю, к свадьбе в вашем селении я уже буду готов. «Ты спросил, почему я размахиваю тростинкой?» «Я как раз сочинял песню и музыку, пока ты меня не прервал». «Ты сам придумываешь песни и музыку?» Ива изумленно уставился на мини-зенгера. «Ну да, что в этом удивительного?» «Я еще никогда не видел человека, который придумывает песни. Мне казалось, что они были всегда». «А ты можешь научить этому меня?» Вальтер легко рассмеялся. Можно ли научить воду течь или научить солнце греть землю? Я могу объяснить, как играть на музыкальном инструменте, но придумывать песни и музыку – это божий дар. С ним надо родиться. От возмущения у Ива участилось дыхание. ну я тоже придумываю. Извини, я не знал. Тогда ты, может быть, споешь? У нас дальний путь и хорошая песня. Я придумываю, не песни. Нет? А что же тогда? Я придумал, Ива гордо указал на свою грудь. Как стрелять ночью из лука, чтобы полет стрелы был виден? И как сделать, чтобы тетива не размягчалась от воды? Вот как? Вальтер оттянул руку с прутом, словно готовясь выстрелить из незримого лука и улыбнулся. Это, конечно, интересно. Хотя я не очень понимаю, зачем нужно видеть полет стрелы. Разве воины сражаются в темноте? А, ты, наверное, говоришь об охоте. Но это не совсем то, о чем я говорю. Хотя, если подумать, наверное, это тоже дар божий. «Никто мне ничего не дарил», – обиделся Ива. «Отец научил меня, как делать луки по старым обычаям. Светящиеся стрелы и намокающую тетиву я придумал сам. И не только это. Для меня это легче, чем говорить с девушками. Каждый раз они слышат не то, что я хотел сказать. «Научи меня!» Придумывать песни.